Глава 15. Как она? прошептала Женя, но в гулком больничном коридоре даже такой тихий звук разнёсся эхом. Женя приехала в больницу сразу после занятий. Хоть с сани они были знакомы шапошно, но Женя не могла просто спокойно поехать домой, знала, что и Тамирлан, и все коллеги из их группы наверняка останутся в больнице, пока их оттуда не выгонят. "Более или менее", прошептал в ответ Тамирлан. сломана нога, несколько ссадин и порезов на лице и руках, но самое плохое сотрясение. Аня уже пришла в себя, что хорошо, но в больнице ее подержат несколько дней, понаблюдают. К ней пускают? Вася у нее, кивнул Тамерлан. Тем временем Вася сидел у Ани на постели, не жив, не мертв, будто не Аню из окна выбросили, а Вася сам из него выпал. Да я в порядке, правда, пробормотала Аня слабым голосом. Ей дали седативные препараты, и теперь девушку неумолимо клонило в сон. Анечка, ты как хочешь, сказал Вася, взяв ее за руку. Хочешь ари, хочешь руга си или дерись, но выйдешь из больницы, и я тебя забираю. Куда забираешь? Не поняла девушка. Из управления. Все, хватит. Вася, не Васькой. За прудом, а если будешь сопротивляться? Да нет, еле слышным голосом сказала Аня. Я и сама знаю, что вы с Тамерланом не язычеем правы, не быть мне хорошим следователем. На глаза Анне навернулись слезы. Не плачь, солнышко мое, умоляюще попросил Вася. Надеюсь, другую работу лучшей и безопаснее. Вася крепко сжал Анину руку, и они оба замолчали. Вася, позвала Аня через несколько минут. А? Скинул он на нее глаза. А со свадьбой же как теперь? Не буду же я на свадьбе со сломанной ногой. Я тебя на руках весь день носить буду. Улыбнулся все еще бледный Вася. Скажешь что же? Хотела улыбнуться Аня в ответ, но поморщилась. Что? Обеспокоено спросил Вася. Голова болит. Давай врача позвову. Подскочил Вася. Нет, нет, мне просто нужно чуть-чуть поспать. В палату заглянули Женя с Тамерланом. Мы на минуточку. Протератори ложене, подходя к кровати. Анюта: "Ты держись. Нога заживёт, голова тоже". Женя дёрнула себя за тугой локон, будто говоря: "Вон, я же выжила, а ты тем более поправишься". "Спасибо". "Ты отдыхай", сказал Тамирлан, "а мы пойдём". Когда они уже были в дверях, Аня окликнула: "Тамирлан Няязович!" "Что, Анюта?" обернулся он. А этого она сглотнула. "Поймали?" Нет, пока, но обязательно поймают, никуда ему не деться. Вся полиция города на ушах стоит. Убью гнеду. Собственными руками шею сверну этому курёнку, зло прошептал Вася. "Успокойся, Вася, и за Аней вон лучше следи", сказал Тамирлан, "чтобы отдыхала больше, ей сейчас покой нужен". Тамирлан с Женей вышли тихонечко, прикрыв за собой дверь. В коридоре им встретилась медсестра. "Что? Женях там ещё?" спросила она. Там, конечно, ответил Таймерлан. Приёмные часы закончились, пора и ему честь знать, проворчала пожилая женщина. А он с пациенткой ночевать останется, возразила Женя. Не положено. Что не положено? А если преступник вернется своё дело закончить, вы о нём будете грудью защищать, взгирепенила Женя. Не боитесь, что он и вас может того? Чего того? опешила медсестра. В окно! Женя. Одернул её Таймерлан и обратился к медсестре. Василий действительно останется здесь. С вашим главврачом мы уже обо всём договорились. Договорились они. Больной нужен покой и отдых. И Вася ей этот покой обеспечит, кивнул Темирлан. Посидит тихонечко рядом. Медсестра недовольно покачала головой поджав губы, но больше спорить не стала. Женя с Темирланом вышли из здания больницы. Ну ты, профессор мой, как всегда в своём репертуаре, усмехнулся Темирлан. Не боитесь, что и вас в окно. Ну а что? Жаль ей что ли, что Вася с Аней побудет? Он вон посидел мигом, как обо всем услышал. Да уж. Покачал головой Тамерлан. Они подошли к его машине и Женья спросила: "Ты в управлении? Да. Шесть почти. До утра не будь сегодня там просидишь. В ее тоне не было недовольства, только беспокойства за мужа. Не знаю, Жень. Там Павел остался снимать признательные показания с Гришки Зотова. Мне сейчас нужно приехать и всё это перечитать, а завтра Зотова по новой допросить. Значит, это всё-таки Дэн убил Валерию, спросила Женя, усаживаясь на пассажирское место. Видимо, да, но я ещё не знаю, что Зотов там наговорил. Тамирлан тронул автомобиль. Я тебя до метро подвезу, а дальше сама, ладно? Ладно, махнула рукой Женя. Может, мне к Оле съездить, вдруг брат вернётся. Как бы он у сестру не убил, он, видимо, совсем с катушек слетел. Я тебе съезжу к Оле, покосился на неё Тамирлан. Даже не думай. К тому же туда отправили дежурить полицейских. Хотя, если этот Ден не полный кретин, то вряд ли он пойдёт домой. Слушай, я вот чего не пойму, посмотрела Женя на мужа. Почему Ден сам пришёл к вам в отделение, а потом сорвался? Он, видимо, сначала решил явиться, чтобы отвести от себя подозрения. Откажись, Сеня, мы бы сразу решили, что именно он убил Павлюк. А потом из-за слов Толи о том, что Зотов сейчас сидит в соседнем кабинете и рубит всю правду матку, видимо, у него снесло крышу, и он решил сбежать. Аня еще как назло и так, ну, открыла и встала около него. Покачал Тамерлан головой, нахмурившись. Они доехали до ближайшей станции метро, и Женя, распрощавшись с мужем, отправилась домой, а он к себе в управление. Тамерлан невесело всматривался в проезжавший рядом автомобиль, все прокручивая в голове произошедшее сегодня. В случившемся он винил только себя. Ведь знал, что Якуша наркоман, а значит неадекватен, но сглупил и оставил Аню присмотреть за ним. Конечно, никто не мог предположить, что тот выкинет такой номер, что Аня пострадает. Никто не мог. Это Мирлан должен был, должен был почувствовать. И ведь подсказывала чуть ее, что сегодняшний день будет решающим. Как только он увидел фотографию Павлю в обществе Зотова и Икушина, то Мирлан сразу догадался, что эти двое и убили девушку. За что и как было неясно, но то, что они имели к этому самое непосредственное касательство, стало очевидным. И ведь Квадрат Азотов нарошно говорил, рассчитал, что у того личность весьма подходящая, что полиция зацепится за Квадрата и его делишки и повесит убийство Павлюк на него. И ведь наверняка так бы и случилось, если бы Женя не увидела фотографию. Тамерлану оставалось только понять, кто из двоих молодых людей больше виноват, кто из них был убийцей, а кто просто покрывал товарища. Сейчас выходило так, что убийцей Кушин. Расон только почуяв неладное, тут же сиганул в окно. Зачем же это с Волоч с Саней так? Неужели не мог её оттолкнуть? И, видимо, так испугался, что перестал вообще хоть что-то соображать. Приехав домой, Женя быстренько приняла душ и переоделась в спортивный костюм. Ужина она решила не готовить, тамирлан всё равно нескоро вернётся, а для себя возиться у плиты не хотелось. Смастерив пару бутербродов, Женя уселась за кухонный стол и, нахмурившись, начала обдумывать, что же ей предпринять. Как бы её ни подмывало, но коле ехать было нельзя. Всё-таки не зря-то Мирлан просил её этого не делать. Вдруг и правда Дэн там появится. Он же Женю точно пристукнет прямо на месте. Если он убийца, то понял, что именно Женя отдала фотографию его изото в спавлюк в полицию. Женя вспомнила, как парень погнался за ней, застав Женю у себя дома, и ведь слышала она фразу Дэна о том, что тот давно просил сестру все старые фото удалить. Не просто же так. Нет, а слушаться-то Тамерлана на этот раз было никак нельзя. Но как-то Моля, что если Дэн совсем обкурился, он ведь мог и сестре вред причинить. Конечно, возле дома, как уверял Тамерлан, дежурили полицейские, чтобы в случае появления Дэна парня тут же арестовать. Но кто их знает? Отвлекутся не на рок, а он. Тут как тут, в фильмах всегда так и бывает. Сидят, сидят полицейские в гражданском в какой-нибудь машине, наблюдают за домом бандита. Потом один уходит, например, за гамбургерами, а второй пока напарника нет дремлет. А убийца тут как тут. Именно в этот момент и проскальзывает в дом. Женя, решившись, достала мобильник и набрала Оли номер. Девушка ответила практически мгновенно. Оля, ты как? спросила Женя. Плохше, заверил она. Оль, а брат твой больше не приходил? Приходил, ответила девушка. Когда? встрепенулась Женя. Да сразу, как ты ушла, он так орал на меня, думал, убьёт. Почему? Женя сделала вид, будто не знает. Говорит: "Кто у тебя здесь был? Ты что ей фотки показывала?" Я сначала с про Соньей не поняла, о чём он, а потом догадалась, что он, видимо, тебя видел, когда ты уходила. Только никак не пойму, почему он из-за этих фотографий так занервничал. Оль. Мне нужно тебе кое-что рассказать, но, наверное, не по телефону и не сегодня. Что рассказать-то? Оля не стала отвечать на последний вопрос девушки Женя. Если Дэн сегодня-завтра объявится дома или позвонит тебе, дай мне знать, ладно? Он что-то натворил? Безучастным голосом поинтересовалась Оля. Натворил. Кивнула Женя в трубку. Что-то очень плохое, да? Да, Оля. Да. Поэтому, если он объявится, позвони сразу мне, а лучше в полицию. Я сейчас брошу тебе номер следователя, который расследует убийство Леры. Так это что, Дэн убил Леру? ахнула Оля. Пока неизвестно. Ушла от ответа Женя почти не соврав. Ольда, давай завтра вечером встретимся, в кафе сходим, кофе попьём, и я тебе всё расскажу. Хорошо, согласилась Оля. Только не завтра давай, а через 2 дня. У меня хоть синяк сходит. Но всё равно страшно, как смерть я. На то мы и решили. На прощание Женя еще раз напомнила Оле, чтобы она не боялась звонить в полицию в случае появления Дена дома. Кто знает, что у него на уме? Может, он совсем с ума сошел от страха, раз такое сотворил в управлении? Увидит Толю, подумает, что это она во всем виновата, да убьет сестру. Жене было очень страшно за девушку. Странно ей было, что в такой неблагополучной семье жила такая хорошая девчонка. Оле бы жить до да радоваться. А не терпеть побои брата наркомана до да вечна пьяных родителей. Женя решила, во что бы то ни стало, убедить Олю уйти на съемную квартиру, развязаться с родственниками, иначе и ее они увлекут в свой порочный омут.